Голова 1166. Не спаслать силу небесного дао. Темная секта. С дворцовых ступеней Ван Булы со вздохом посмотрел на множество силуэтов в небе и на величественное лицо старшего брата. Ему потребовалось какое-то время, чтобы полностью скрыть эмоции. Решение принято, больше нельзя колебаться, на сей раз карма исчезнет, да только в высохшем колодце уже не может появиться рябь. Ван Буало сделал глубокий вдох, его постепенно окутывала умиротворенность. Жизнь-изменчивая штука. Невозможно полностью избежать сожалений. Очень сложно быть идеальным, в таком случае куда мудрее будет превратить сожаления в приятные воспоминания и беречь их. Итак, во-первых, надо добыть останки темного владыки для старшего брата, во-вторых, найти диск возносящий миры, а также поднять культивацию. Ван Буало был настроен предельно серьезно. Все громче шумела река мертвых и кричали практики темной секты в небе. Шум Волн со временем прикрыл людские крики, породив своего рода зов, который окутал всех практиков. Ван Була не стал исключением, он тоже почувствовал призыв реки мертвых. Если быть точным, то этот призыв представлял собой резонанс с темным пламенем в теле практика. Казалось, все да, у темной секты произошли из этой реки. Огромное лицо Чейн Цэнзы в небе скользнуло глазами по практикам секты. Его взгляд задержался на задумавшемся ван Була. Река Мертвых! Откройся! Гулко прогремел его голос, когда он отвел взгляд. Стоило ему это сказать, как река Мертвых еще громче зашумела. В это же время практики секты взмыли в небо. Расколов пространство, они со свистом помчались за пределы темной звезды. Ван Бола спокойно сделал шаг вперед и оказался в воздухе. На третий шаг он уже находился за пределами темной звезды над рекой мертвых. Рядом с ним не ни души. Остальные практики тёмной секты сбили с толпу на некотором отдалении от него, откуда собирались войти в реку мёртвых. В их рядах было больше десяти стариков, чья аура внушала трепет. Эксперты звездного домена тёмной секты. Одного полностью окутывала воля Дао, Ван Буоле даже показалось, что в этом плане он немного превосходил патриарха бушующее пламя без учета проклятия. Сила этого человека могла сокрушить все вокруг, отчего в реке под ним особенно сильно штормило. Среди членов секты стоял практик в маске, полностью скрывавший лицо. Судя по комплекции, это был мужчина. От него исходили мощные монации, а он находился в одном шаге от звездного домена. Самой примечательной деталью было не это, а темное пламя. Этот ужасающий огонь полыхал с невероятной силой, причем он даже не пытался его скрыть, позволяя ему гореть со всей возможной силой, отчего другие практики поглядывали на него с восторженным блеском в глазах. Ван Боула сразу догадался, кем являлся этот человек. Загадочный практик в маске смотрел сквозь толпу прямо на него. Ван Боула спокойно встретил его взгляд и сразу же почувствовал исходящую от него враждебность. Это лишь подтвердило его догадки, именно человек в маске стоял за недавней провокацией. Раз этот человек не явился сам, «Значит, это точно самое признанное темное дитя тёмной секты на сегодняшний день». Его враждебность была вполне понятной. Раньше такое отношение только разодорило бы Ван Боуле. Он бы попытался сломать его и заставить называть себя папочкой, но сейчас все это не имело значения. Теперь он хотел помочь старшему брату добыть останки темного владыки и тем самым исполнить обещание. Поэтому он проигнорировал враждебность и скрытый вызов о взгляде человека в маске, а потом опустил глаза на бурлящую реку внизу. Ван смутно увидел мириады лиц в водах реки мертвых. При взгляде на людей наверху их глаза полыхнули обжигающей ненавистью и злобой. Их переполняла злоба от того, что их заперли здесь. Ненависть сжигала их из-за того, что темная секта не позволяла им переродиться. Благодаря темному пламени глаза Ван Буалы засияли таинственным светом. Ему удалось разглядеть смутные очертания множества душ в реке, От них куда-то глыб реки мертвых уходили едва заметные нити. Сами души свиря поскалились, но они были марионетками, за чьи ниточки дергает кто-то другой. Пока кукловат не трогает их, они вольны делать, что вздумается. Стоит ему потянуть за них, и они будут послушны исполнять его команды. Эти нити! Ван Пауэлла прищурился и попытался заглянуть в бездну. К сожалению, у него ничего не вышло, но определенные выводы он все равно сделал. Возможно, существует еще одна причина, зачем старшему брату понадобились останки темного владыки. Потому что кукольник в чьих руках находятся нити всех этих душ, скорее всего, и есть темный владыка. Хоть он и умер, но карма не исчезла. Больше нет воли, которая могла бы управлять этими душами. Из-за этого они заперты здесь и не могут выбраться наружу. Пока Ван Булу размышлял над этим, Чейн Сэнди появился над толпой практиков, парящих над рекой мертвых. Без лишних слов он вскинул руку. У него на лбу проступила метка черной рыбы, а с ней пришла сила небесного Дао. Стоило ему опустить руку, как возникшая из ничего огромная дла не опустилась на реку мертвых. Звездное небо строгнулось, пустота задрожала, небесное Дао достигла пика великого Дао. У и остальных загудела голова, души в реке мертвых страхи сжались, а потом бросились бежать, надеясь найти спасение в глубинах реки мертвых. В то же время длань оставила на реке мертвых огромный отпечаток. Он увеличивался в размерах, пока не стал десятки тысяч метров в ширину. После этого рост прекратился. От отпечатка во все стороны расходились высоченные волны. Зрелище было впечатляющим. Это был еще не конец. Размеры отпечатка больше не увеличивались, чего нельзя сказать о его глубине. Срок тому он опускался все ниже. Несколько тысяч метров, десятки тысяч метров, сто тысяч метров. Сотни тысяч метров. В глубину отпечаток достигал почти пятисот тысяч метров. Это потрясло всех присутствующих, ибо они видели уже не просто отпечаток, а тоннель. Ведущий вниз проход. В конце тоннеля ничего не было видно, словно дно реки мертвых находилось гораздо ниже. «Небесная Дао установлена наполовину», — объявил Чэнь Цэнзы, взмахнув рукавом. «Теперь вся надежда на вас и темных детей». «Вам надо пронести силу небесного Дао дальше и в два раза удлинить проход!» Практики темной секты и несколько кандидатов в тёмное дитя, включая паренька, который недавно приходил к Ван Буоле, хором выкрикнули. «Как прикажете!» Человек в маске молча кивнул. Юноша, который пытался вызвать Ван Бола на дуэль и опробовал на себе силу тающего времени, первым вылетел из толпы и поклонился Чэнь Цэн «Прошу не спаслать силу небесного Дао!» Чейнсон закивнул. По взмаху руки на лбу юноши появилась метка. Его затрясло, а темное пламя внутри с шипением вспыхнуло, словно в него забросили сухих дров. Лицо паренька скривилось в гримасе боли. Казалось, еще немного его разорвет на части. Однако он показал себя незури одним практикам. Терпя боль, он с ревом поднял обе руки над головой, сконцентрировал темное пламя и наставил ладони над отпечаток ладони глубиной 500 тысяч метров. В мгновение ока темное пламя создало маленькую ладонь, которая опустилась вниз и углубила тоннель. Гигантский отпечаток стал глубже еще на 20 тысяч метров, с губ молодого человека брызнула кровь. И, еле, держась на ногах, он нашел в себе силы с вызовом посмотреть на Ван Була. Когда собрать отвели юношу в сторону, на его место пришел следующий кандидат в темное дитя. Прошу не спаслать, силу небесного, Дао!